На мыло думаешь? Так немц какого-то пёс, его знает бес, угоразил, какую-то кислоту алиинову выдумать. От стериновых свечей остается. На выброс бы ее следовало, а немцы, бесовые дети, мыло стали из нее варить, а до прежде и жир на мыло много требовался. От эфтих от самых причин нонешнем году его и подкузмило. Тобой, гляди, весь на руках останется. Понял? Коммерции-то ведь каждая вещь одна за другую цепляется, одна другой держится. Все едино, что часы. Попорть одно колесико, все станут. — Да, по вот тут, — думчиво молвил Доронин. — Во всем так, друг, любезный Зиновий Алексеевич. Во всем, да чего не коснись, — продолжал Смолокуров. Вечер под главным домом повстречался я с купцом из сундучного ряда. Издешний торговец, недальний, от старого Макарья. Что, спрашиваю, как ваш промысла? Какие, говорит наш промысла, убыток один, хоть дело брось. Как так, спрашиваю? Да вот, говорит, в Китае не то война, не то бунт поднялся, шут, ты знает. А нашему брату хоть голову в петлю клади. Какое ж касательство может быть Китаю до да сундучников с удивлением, «И почти с недоверием, — спросил Зиновий Алексеевич, — «пущай бы их там себе воевали на здоровье. Нам-то какое тут дело тот «То-то вот и есть», — молвил Смолакуров. «Вот оно, что означает коммерция-то. Сундуки-то киргизам идут, и дальше за ихние степи к тем народам, что китайцы подвластны. Как пошла у них там завароха, сундуков-то и мы не надо». От войны известно дело одно разоренье. В сундуки чего тогда станешь класть? Вот поди распутывай дела. В Китае дерутся, а у старого макарья караул кричат. Вот оно что такое коммерция означает. Значит, плохо будет тюленю, маленько помолчав, еще раз спросил Зинов Алексеевич. Плохо, отозвался Марко Данилович. Хоть бы Господь привел бы... На двадцать, на четыре месяца, и то бы, слава богу. Сморщился Доронин и смолк, кинул он мимолетный взгляд на вышедшую от Дарьи Сергеевны дочь, и заботливое беспокойство отразилось в глазах его. Не подходя к дивану, где сидели Дуни с Наташей, Лизавета Зиновьевна подошла к раскрытому окну и, глаз, не сводя, стала смотреть на волжские струи и темно-синюю даль за волжских лесов. — А много ли жир у твоего знакомца? Немного помолчав, спросил у Доронина Марка Данилович. — Боржи на три. Почти весь капитал усадил, — ответил Доронин. — Плохо, — молвил Марко Данилович. — Здорово не выдерется. — Да кто таков? Я промышленников всех знаю, и рыбных, и тюленьих. — Маркелов Никита Федорович. Саратовский, ответил Доронин. Молоденький вот, что в кургузом-то сертучишки стал щеголять. Ха, Ровно собаки у него полта обгрызли, отозвался Марк Данилович. Дренцо, ветрогон, с ног до головы никуда не годится. К тому же и Верен не крепок повел с колонистами, с нехристью дружб завел, богоборную хверу похваляет. Не больно знаю его, да и знать не имею желания. Родители его, Федора Меркуловича, знал достаточно. Иной год соседями по ватагам бывали. В Юсуповских водах участки рядом снимали. Юсуповские воды находятся в поморье, от синего морца к северу. Они обыкновенно сдаются на откуп участками. Обстоятельный был человек, благочестивый, к истинной старой, значит, вере большую ревность имел. И деды были таковы же, и прадеды. Со дней Никонова гонения до дня блаженной кончины Федора Меркуловича у них в дому канонницы на один час не приводились, негасимую по усопшим читали, божественные службы правили. И священство древнего благочестия у Меркуловых в доме завсегда пребывало. Преисполнен был дом благочестия, а вот какому блудному сыну достался он, да ищеблудному, нераскаянному. Чем бы святые древнеписанные иконы сбирать, смехотворные картины до да языческих богов изображения скупает. Чем бы хорошие книги покупать, он скоморошный, нечестивый и богоотметный.